Я видел сон, как бы оканчивал из ночи в утро перелет. Мой легкий сон крылом покачивал, как реактивный самолет. Он путал карты, перемешивал, но их мешая в разнобой реальности не перевешивал, а дополнял ее собой. В конце концов чертами вымысла смешав реальности черты передо мной внезапно выросло мерцание этой черноты. Как бы чертеж земли погубленной, какой-то страшною виной, огромной крышкой обугленной мерцал рояль передо мной. Рояль был старой фирмы Беккера, и клавишей его гряда казалась тонкой кромкой берега, а дальше черная вода. А берег был забытым кладбищем, как бы окраиной его, и там была под каждым клавишем могила звука одного. Они давно уже не помнили, что были плотью и душой, какой-то праздничной симфонии, какой-то музыки большой. Они лежали здесь покойники, отвоевавшие свое, Ее солдаты и полковники, и даже маршалы. Ее, и лишиной сожженный заживо, еще с трудом припоминал, ее последнее отдаживо, ее трагический финал. Но вот едва лишь тризну справивший, еще не веря в свой закат, Опять рукой коснулся клавишей, ее безумный музыкант, И поддаваясь искушению, Они построились в полки, Опять послушные движению его играющей руки, Забыв, что были уже трупами под сенью нотного листа, Они за флейтами и трубами Привычно заняли места. Была безоблачной прелюдия, сперва трубы гремела медь, потом пошли греметь орудия, пошли орудия греметь, потом пошли шренги ротные, шренги плотные взводов, линейки взламывая нотные, как проволоку в пять рядов, потом прорыва не расширили, и пел торжественно метал. Но кое-где уже фальшивили, И кто-то в такт не попадал, Уже все чаще они падали, Уже на всю вторую часть Распространился запах Из первой части просочась, И сладко пахло шерстью женную, Когда, тревогой хватив, Сквозь часть последнюю, мажорную, пошел трагический мотив, Мотив предчувствия, предвестия Того, что двигалось сюда, Как тема смерти и возмездия, И тема страшного суда. Кончалась музыка И корчилась В конце едва уже звеня И вскоре там, где она кончилась Лежала черная земля И я не знал ее названия Что за земля, что за страна То, может быть, была Германия А может быть и не она Как бы чертеж земли Погубленной какой-то страшною виной Огромной крышкой обугленной Мерзал рояль передо мной, И я в отчаянье поверженный С тоской и ужасом следил. Затем, как музыкант помешанный, Опять к роялю подходил.